Глава третья. Москва. Квартира Сатчанов. Вечером Сатчан, как обещал, позвонил тесту домой. «Николай Алексеевич, тут такое дело. Помните Павла Ивлева, что приезжал к вам на дачу, когда моя секретарша Риму накрутила?» — начал он. «Теперь Ивлев сам в такой же ситуации. Представляете? он только недавно в Верховный Совет на полставке устроился». «Да, поздравлю от вас обязательно. Так вот, студентка одна в МГУ все не может успокоиться, пытается его с женой развести. А у них двойняшки только родились, она сейчас кормит. И так получилось, что отец этой девахи у вас работает в управлении мостов и искусственных сооружений. Быстров его фамилия, Степан Михайлович. Можно как-то на него повлиять, чтобы он разума дочке хоть немного в голову вложил?» Москва, квартира эль -Хаш. Вернувшись домой после курсов в посольстве Ливана, Диана рассказала Аише, что опять видела там Марата. Аиша довольно улыбнулась, и Диане показалось, что улыбка эта была радостной, если не сказать счастливой. — Что ты вообще о нем думаешь? — спросила Диана, чтобы проверить свою догадку. — Он очень вежливый, сильный, — начала перечислять Аиша. — Надежный, ему можно доверять в любых вопросах, и он очень талантливый педагог. — Ну, точно. Это она по телефону кому-то про Марата говорила, как есть. Втюрилась она в него, убедилась в своих догадках Диана и пошла к мужу. «Говорила сейчас с Саишей, поделилась она с ним. «Это она про Марата по телефону говорила, что влюблена и жить без него не может. Сто процентов». «Я так и знал, что этим все закончится», — опять запаниковал Фердаус. «Да ладно, что ты так переживаешь?» — спокойно улыбнулась Диана. Ее родители не против ее знакомств с парнями, сам же говорил. Так почему мы должны быть против? И вообще, если так посмотреть на Марата, то у него есть свои плюсы. Ты посмотри на него. Он же прет, как бульдозер. Хрен его остановишь. Влюбился в Аишу совсем недавно, а вот уже и арабский язык учит. Знаешь, кого он мне напоминает? Пашку. Он точно такой же. Если что задумал, будет делать, пока не сделает. Что ты хочешь сказать? что Марат перспективный муж для Аиши. А посмотрел Фердаус на жену. «Но почему нет?» «Ну, давай подумаем. Аиша — единственный ребенок у своих родителей», — задумался Фердаус. «Сыновей и сестры с мужем нет. Может, поэтому они не возражают против этой дружбы? Может, это как раз то, что им нужно? Крепкий зять, который будет надежным тылом для Аиши. Рано или поздно ей достанется бизнес отца». — Знаешь, похоже, ты дело говоришь. Надо с Павлом поговорить по этому поводу. Москва. Общежитие завода имени Лихачева. Вернувшись в общежитие, Марат застал в комнате веселую компанию. Его соседи по комнате частенько устраивали у них посиделки. Не сказать, что очень шумные, но собиралось человек семь-восемь с девчатами, пили венцо, пели песни под гитару, анекдоты рассказывали. К одиннадцати обычно все уже расходились. После курсов арабского Марат собирался заняться домашним заданием, а тут такое, слишком уж шумно. Он взял свои тетрадки и пошел в коридор. Пристроился на подоконнике и принялся зубрить и старательно выписывать арабские буквы. Парни и девушки шли по своим делам мимо, он не обращал на них никакого внимания. Марат и не заметил, как наступила полночь. Тетрадь его напоминала детские прописи, только необычные. Арабские буквы были жуть какие причудливые. Что есть, то есть. Ничего, упрямо думал Марат, десантники не сдаются. Сложно, но не смертельно, я справлюсь. А ещё увидит, что я трудностей не боюсь. Брянск, кабинет первого секретаря обкома КПСС. Звонок из Москвы с самого утра во вторник застал Лютого врасплох. Второй секретарь Московского комитета КПСС Захаров выговаривал ему, как мальчишки, что в Святославле милиция черти чем занимается. Рассказал про механический завод, про зеленку. — Вы можете объяснить, Валерий Владимирович, как милиция могла арестовать директора завода, члена горкома без вашего разрешения? — спросил Захаров. Или вы совсем не контролируете ситуацию в области? У вас задержан директор предприятия. А где в это время был горком? И куда смотрел обком? Вы сами разберетесь, Валерий Владимирович? Или организовать по линии ЦК проверку вашей работы по всей области? Мне доложить товарищу Стельмухова из ЦК, чтобы он поднял там этот вопрос, или... Не надо, пожалуйста, никуда докладывать, Виктор Павлович. С происшествием разберемся незамедлительно. Все необходимые меры будут приняты сегодня же. Виновные в нарушениях социалистической законности в отношении директора механического завода понесут наказание, заверил собеседник Лютов. Я лично этим займусь. Мы во всем обязательно разберемся и исправим. Разрешите я вечером лично доложу вам о принятых мерах. У нас хорошая область. Даже ума не приложу, как кто-то посмел такое отчебучить. Уверяю вас, подобное больше никогда не повторится». Расшаркавшись перед Захаровым, Лютов положил трубку и перевел дух. Он вспомнил, что подписывал разрешение на проведение следственных действий в отношении директора завода из Святославля, но никак не ожидал такой подставы. По сообщениям, с места речь шла о хищениях социалистической собственности в особо крупных размерах. Должен же он был отреагировать. И первый секретарь горкома Святославля поддержал милицию. «Невозможно же каждый запрос сначала на проверку в прокуратуру отсылать. В таком деле каждая минута дорога. Сбор улик и доказательств их же уничтожить можно». «Ну, Ваганович, ну, подставил по полной программе», — в ярости схватил телефон Лютов. Но первый звонок он сделал прокурору области и изложил ситуацию как на духу. Захаров особо настаивал на том, чтобы прокуратура обеспечила сохранность здоровья арестованных. Соловьев выслушал и обещал немедленно вмешаться, но попросил режим молчания на несколько часов. «Я немедленно отправлю в Святославлю своего зама», — сказал Соловьев. «Пусть он сначала возьмет под контроль местное УВД, а потом начнем разбор полетов». А то, если эти идиоты запаникуют и начнут прятать концы в воду, на весь Союз ославимся. «Хорошо, Виктор Александрович, я жду от вас сигнала». Вынужден был признать его правоту и отказаться от немедленного звонка Вагановичу Лютов. «И верно. Если они в Святославле такое подставное дело против директора крупного предприятия закрутили, то с них станется и несчастный случай директору организовать или самоубийство». И звонить в Москву тогда Захарову можно будет только прикидывая, куда его за грехи из области сошлют. Ясно одно, о карьере можно будет забыть. В университете попытался нарисовать схему, регулируемой по высоте трости, чтобы заказать образец в с с приборостроительного завода, но застрял на ручке. Она может быть пластиковой, а может быть деревянной. Надо где-то купить простых тростей и поснимать с них ручки. И наконечники резиновые, кстати. Иначе из чего я соберу образцы? А прежде чем рисовать схему для корнобеды с размерами и диаметрами, надо иметь ручки и наконечники, чтобы под них образцы и заказывать. Придется сначала побегать по аптекам. Святославль, горком КПСС. «Палыч, у меня прокуратура из Брянского управления», ворвался в кабинет к первому секретарю Филимонов. «А я тут при чем? Я тебя, что ли, с шансовым стравливал? Ты сам во все это вписался?» Писался, не вписался, это уже не важно. Что теперь делать?» «Ты эту кашу заварил, тебе и расхлебывать. Я не знаю, что теперь делать. Просто отпустите, и извиниться в ряд, и получится. А если денег дать?» «Кому? Шансу?» — с усмешкой спросил Ваганович. «Он мужик принципиальный». «А что ты ухмыляешься? Если за меня возьмутся, то и твоего зятя несостоявшегося выпустят». «Да и черт с ним. Дочь уже замужем давно, в Москве живет и не вспоминает об этом уркагане». — И ты не боишься, что он расскажет кому-нибудь, как свои сроки получил? — Пусть рассказывает. Кто ему поверит? — А если я расскажу? — Что расскажешь? — Как сфабриковал дело против невиновного, а потом еще в колонии ему срок добавил? — Рассказывай. Прокуратура очень обрадуется, когда пошлет твоих же подчиненных тебе наручники надевать. Но я тут при чем? — Ну ты и сволочь. — А вот это ты сейчас зря, — изменился в лице Ваганович. «Да пошел ты!» – прошепел Филимонов и выскочил из кабинета первого секретаря. Святославль, городское управление милиции. Измученного изнурительными допросами Ахмада опять привели в допросное и оставили одного за столом. Но в этот раз следователь почему-то пока не появлялся. «Опять что-то придумали гады, чтобы заставить меня признаться в том, чего не было!» С опаской подумал Ахмат и покосился на милиционера, стоявшего у входа в допросную, и с беспокойством поглядывающего куда-то в конец коридора. «Что же делать? Что же делать?» — в отчаянии думал Ахмат. «Посадят же! Как пить дать посадят! Как поле это переживет! Как она одна будет?» Вдруг где-то в коридоре послышались шаги и голоса. Милиционер у двери вытянулся, и в допросный вошел плотный седой мужчина в синей форме. «Прокурорское начальство», — догадался Ахмат, — «небось решили показательный процесс устроить». «Здравствуйте, Ахмат Нурланович», — сел прокурор за стол напротив Ахмада, внимательно присматриваясь к нему. «Первый заместитель прокурора Брянской области Красин. Как вы себя чувствуете?» «Нормально», — настороженно глядя на него, — ответил Ахмат. «Работники милиции не допускали по отношению к вам незаконных действий?» Взгляд Красина был внимательным и озабоченным. Ахмаду показалось, что все эти вопросы задаются прокурором не для проформы, и у него в душе затеплилась надежда. «Не предпринимали, если не считать того, что арестовали ни за что. Не виновен я в том, в чем пытаются меня обвинить?» «Мы во всем разберемся», — уверенно пообещал Красин и поднялся. «Утерпите совсем немного, и скоро уже будете дома». В коридоре собралась уже целая толпа из работников местной милиции. Когда Красин вышел из допроса и направился куда-то по коридору, они все послушно последовали за ним, испуганно переглядываясь между собой. Все это настолько не походило на предыдущие дни, когда милиционеры ходили по коридорам вальяжно и неспешно, с ощущением собственной значимости?» Ахмада вернули в камеру и больше не трогали, что само по себе уже было необычно, потому что все предыдущие дни его допрашивали по 16 часов в сутки, специально выматывая. Надежда разгорелась в душе Ахмада еще сильнее. Неужто прокурор не соврал? Не может же все это быть инсценировкой, устроенной для того, чтобы вначале его обнадежить, а потом сломать, сказав, что на самом деле надежды нет никакой. Он слышал, что и такие представления иногда в милиции устраивают. Москва. Министерство автодорог РСФСР. Управление мостов и искусственных сооружений. Степан Михайлович. Подошла к Быстрову, секретарь начальника управления Зоя Михайловна. Вас Варнава к себе вызывает. Я звонила, но вы куда-то выходили, наверное. Вызывает? Зачем? Удивился Быстров. Не знаю. Спасибо, иду. Поднялся он и направился к начальнику управления. Секретарь шла рядом. «Дела по отделу вроде бы в порядке, все по графику идет. Неужто кого-то из сотрудников поймали с перегаром?» «Разрешите?» — заглянул быстро в кабинет. «Проходите, Степан Михайлович», — показал ему на стул начальник управления. «Вопрос у меня к вам будет личного характера». «Поверьте, мне очень неловко вам об этом говорить. Но ваша дочь, пользуясь своей связью с секретарем в ЛКСМ МГУ...» Третирует дочь начальника управления капитального строительства Костенко Николая Ивановича, которая учится курсом старше. «Не понял, вы про кого сейчас говорите?» «Про вашу дочь. А при чем здесь секретарь в ЛКСМ?» «Она же его любовница. Вы не знали?» Поспешил уточнить Варнава, видя, как Быстров начал стремительно бледнеть. «Мне правда очень неловко, Степан Михайлович...» Проговорил он и поднялся, чтобы налить несчастному отцу воды из графина. «Но не могли бы вы поговорить с дочерью, чтобы она оставила дочь Костенко в покое? Поверьте, мне нет дела до ее личных отношений с секретарем, но ссориться с Костенко нашему управлению не с руки. Между нами говоря, его прочат в замминистра, когда вакансия появится». «Да-да, конечно», — прошептал чуть живой от Быстров и поднялся. «Извините, и я поговорю с дочкой». «Москва, МГУ. Мартин, можно тебя на минутку?» — подошел к земляку Хуберт во время большого перерыва и отвел его немного в сторону от Аиши и Илмы, с которыми Мартин шел в столовую. Встав перед ним, потупился и сказал, глядя на свои ботинки. «Прости меня. Я был неправ. Меня выгоняют из МГУ. Я не хочу уезжать из Москвы. Помоги мне остаться. Пожалуйста». «Ну, «Я не могу ничего сделать», — растерялся Мартин тебе не ко мне надо я везде уже был умоляюще посмотрел на него хуберт попроси за меня кого удивленно уставился на него мартин а кого ты сам просил чтобы остаться мне надо подумать ответил мартин и вернулся к девушкам брянск кабинет первого секретаря в комнате псс дождавшись от соловьева звонка что его заместитель красин уже в святославле и держит ситуацию под контролем лютов позвонил в горком «Ваганович, твою мать! Ты что творишь, сволочь? Ты там совсем мух не ловишь? Мне из Москвы уже звонили, про зеленку рассказали, обещали проверку из ЦК по всей области. Ты что, там совсем рехнулся? Так подставил нас всех! Кто тебе этот начальник милиции? комбрат? Почему ты ему такое позволяешь?» «Воелий Владимирович, да у меня и в мыслях не было!» — начал оправдываться Ваганович. «Он пришел за разрешением. Кто же мог подумать, что это из-за такой ерунды? У него же показания на Шансово были!» Прокуратура разберется с вами, со всеми! Заигрались вы, товарищи!» Зло ответил Лютов и положил трубку. В перерыве между парами ко мне подошел Мартин. «Паш, ко мне Хуберт подходил. Его выгоняют из МГУ. Он просит простить его и помочь остаться в МГУ». «Может, пожалеть его и попросить дядю, чтобы Хуберта не высылали из Советского Союза?» «Ты что? Зачем?» — воскликнул я. «Это же твой враг, причем гнилой совсем человек. Вспомни, ты же его не трогал. Это он вдруг захотел тебя унизить и растоптать, чтобы получить удовольствие. Такие уже не меняются. Это ядовитая змея, которая всегда будет сжалить, не разбирая, и уважает только силу. «Ты чуть домой не уехал его стараниями, хотя вообще ничего плохого не сделал. Ему просто захотелось свою власть другим показать, унизив и растоптав тебя, испортив тебе карьеру. Таких добивать надо, а не сопли им вытирать и сочувствовать. Долг каждого порядочного человека, наткнувшись на такую гниду, притормозить ее карьеру, потому что если он наверх выберется, страдать будут люди уже сотнями». Так что сам напросился, пусть теперь и возвращается в ГДР. Ну, он дает вообще. Нашел же, к кому за помощью обратиться, к тому, кого загнобить, пытался и обломался. Настырный, беспринципный тип такой в любую дырку без мыла пролезет, если хвост ему не прищемить. Так что не вздумай поддаться на его уговоры, ты понял? Понял, Паш, очень ярко ты все сказал, так и сделаю. А гнинда нога или хэп пишется. Святославль, Горком КПСС. Вложив трубку после разговора с первым секретарем обкома, Ваганович вынужден был признать, что дело очень серьезное. Чтобы попытаться уцелеть на своей позиции, придется самому разыграть пострадавшего. Если все сделать правильно, то ни одна прокуратура его ни в чем не обвинит. Пусть даже не удастся пострадавшим выглядеть. Тогда, во всяком случае, должно удастся искренне заблуждавшимся прикинуться. Один вариант валить все на Филимонова, мол, это все коварный начальник милиции города устроил, предъявив липовые доказательства вины Шанцева, директора завода, члена горкома и депутата горсовета, намеренно ввел его в заблуждение. И кто же знал, что у Шансова такие связи, что все вот так вот теперь завертелось? Мог он хоть при аресте Филимонова сказать? Или этот дурень настолько жаждал его посадить, что предпочел ничего не услышать? Мог? Мог. Но чтобы все вышло, Филимонов не должен языком трепать. — Ольга Викторовна, — вызвал он секретаря, — Филимонова ко мне. Срочно — Срочно. Москва, Министерство, Автодорог, РСФСР. Управление мостов и искусственных сооружений. — Степан Михайлович, — подошел быстрого начальник управления. — Пройдите в мой кабинет, пожалуйста. — Зачем? — Кирилл Алексеевич. Посмотрел на него Быстров отсутствующим взглядом, еще не придя в себя после предыдущего разговора. «Вы все сказали, я вас услышал. Вас там ждут, и это не мой уровень», — уклончиво ответил начальник. И Быстров направился снова в его кабинет спустя всего лишь полчаса после прежней беседы. «Зачем?» «Да все равно уже. Удивляться сегодня он больше уже не мог. Хотя все равно не понял, почему Кирилл Алексеевич не стал заходить вслед за ним в собственный кабинет, оставшись в коридоре». «Здравствуйте». Представился мужчина лет тридцати в безукоризненно сшитом черном костюме, с узким полосатым галстуком в красную полоску. Я помощник товарища Аверина Абдулов Валерий Васильевич. Нашего министра Аверина? С изумлением посмотрел на него быстров, вновь обретя способность удивляться. Да, кивнул Абдулов. Степан Михайлович, давайте присядем. У меня к вам поручение от министра, это касается вашей дочери. У меня нет дочери. «Постойте, Регина Быстрова — ваша дочь?» Быстров обреченно кивнул. «Значит, все правильно», — продолжил Абдулов. «Дело в том, что ваша дочь пытается разрушить семью уважаемого человека, работника Верховного Совета. Делала попытки звонить его жене, видимо, собирается рассказать всякие непристойные небылицы про мужа. А там двойняшки только родились. Ваша дочь кормящую мать третирует. Это надо немедленно прекратить». «Она больше не будет». Начал покачиваться взад-вперед в кресле Быстров. «Она больше не будет». «Очень хорошо. Я могу передать министру, что выполнил его поручение?» «Она больше не будет». Продолжал раскачиваться Быстров. Москва, средняя школа, номер 378. Неожиданная проверка из Минпросвета поставила директора Нину Георгиевну Быстрову в тупик. Таких представительных проверок за ее бытность с директором школы не было ни разу. Проверяли финансовую документацию, и такое ощущение знали, где искать. Числились в ее школе на работе несколько жен начальников из РАНО. Ей сказали оформить, она и оформила. Разве у нее был выбор? Еще и повара подставились с полными сумками уже после завтрака, подготовленными к выносу. Но с этими сволочами другого ожидать и не приходилось. К концу дня измученная директриса почувствовала, что начал подергиваться правый глаз. Нарушений было немного, но они были серьезными, и никто из рано ей помочь не спешил. Там вообще, когда она попыталась позвонить, никого на месте не оказалось, а так не бывает. Вернее, бывает, когда кого-то списывают в расход. Нина Георгиевна обратился к ней чиновник из Минпросвета. Все идет к тому, что должность директора школы вам придется оставить. Может, оно и к лучшему, — в сердцах заявила Быстрова. Буду работать простым учителем. Боюсь, и учителем вы работать больше не сможете. Серьезно взглянул на нее чиновник с такой дочерью. Какой из вас педагог? А что не так с моей дочерью? Удивленно уставился на него Быстрова. Неоднократно уже пыталась разбить семью уважаемого человека. Получила уже строгий выговор по комсомольской линии за это, а выводов не сделала. Как? потрясенно покачала головой нина георгиевна начиная понимать что она сама и ее работа к происходящему не имеет никакого отношения как она могла как-то смогла жестко ответил чиновник сами понимаете после таких фактов имеется большой вопрос к вам по поводу ваших методов воспитания как вас к детям подпускать после такого вообще можно святославль горком кпсс вызывал Зашел к Вагановичу Филимонов с потерянным видом. «Что у тебя там?» «Прокурорская проверка». «Понятно. Дурак!» — с досадой процедил Ваганович. «Допрыгался? прыгался, и спеши. Объяснительно на мое имя. Вали все на этого с завода с условкой, который показания на Шанцева дал. Вроде как он отомстить ему хотел». Вел Ваганович, и начальник милиции, тут же с готовностью подчинился. «И рапорт сразу пиши, что считаешь себя недостойным занимать такой ответственный пост после всего, что произошло, что не должен был поверить оговорам условно осужденного в адрес уважаемых людей». «Не понял?» — поднял тот у него удивленные глаза. «Что ты не понял? Что не только работу гарантированно уже просрал, но и сесть можешь?» «Пиши. Попробуй малой кровью обойтись». И шанс с этим вторым, Алироевым, да, немедленно их отпустить, извиниться, домой доставить в лучшем виде, все, что забрали, у них вернуть. И чтоб мне никаких больше угроз, что будешь трепать языком про наши общие дела. Ты понял? Тебя уже списали, все, тебя нет. Упал с коня и табун затоптал. А не станет и меня, кто тебе поможет?» Кому через пару лет с просьбой про работу придешь, когда подзабудут про то, что сейчас творится?»